Китцен вынул из кармана платок и вытер лицо. "Мм, наверное, нет", ответил он мрачно. Морган перевёл взгляд на Блэка. "А ты что думаешь?" "Ну, конечно, нет", решительно ответил Блэк. "Ведь Китцен говорил, что если с нимишь заданное время, то потом придётся вызывать специалиста. Значит, они стали бы это делать только в случае прямой опасности". А шторы он не стал бы опускать, потому что ему интересно увидеть, что делает его приятель и что там случилось с этой женщиной. Морган кивнул. Вот, мы и добрались до сути дела. Бронемашина остановилась, а кнопки не нажаты. Он показал пальцем на китцена. Ситуация, которую ты считал невозможной, Ты говорил, что это дурацкая болтовня, детская фантазия. А что ты теперь скажешь? И что это тебе даст? спросил Китсен сердито. Предположим, я ошибался, радуйся. А дальше что? Морган пустил тоненькую струйку дыма к потолку. Он явно торжествовал. Неплохо я отработал все детали, сказал он. Я остановил машину и заставил охранника выйти. Теперь давайте представим себе это бутылочное горло, где мы остановили бронемашину. По обеим сторонам дороги растёт кустарник, где могут спрятаться двое или трое. Охранник выходит из кабины и направляется к женщине, лежащей на дороге. И, конечно, в такую жару эти двое не будут ехать при закрытых окнах. Может, ты, Кицун, думаешь, что шофёр опустит шторы, когда охранник войдёт из кабины? Кицуна пять помедлил, потом отрицательно покачал головой. Вряд ли. Провалиться мне, если он закроет окна. В этой стальной коробке и с открытыми-то окнами будет духотище. Итак, Бронемашина стоит рядом с кустами, где спрятались двое. Водитель следит за тем, что делает его приятель, а приятель идёт по направлению к женщине. Они ничего не подозревают. Обычная авария. За 6 месяцев там гробанулось 5 машин. Итак, я спрятался в кустах, примерно в 10 футах от бронемашины. Потом я выхожу из кустов позади этого броневичка, и как только охранник нагнётся над женщиной, суну в лицо водителю револьвер. В этот же самый момент женщина сунет револьвер в лицо охраннику. Он потянулся к пепельнице и погасил сигарету. И что, по-вашему, эти два птенчика станут делать? Разыгрывать из себя героев? — Вполне возможно, — спокойно сказал Китсон. — Они хорошие ребята. — Окей, они хорошие ребята, но ведь они не сумасшедшие. — Спорю, что они сдадутся. Наступило долгое тягостное молчание. Потом Джипа дрожащим голосом сказал. — А что, если они не сдадутся? Морган взглянул на него, и глаза его блестели. — Да. речь идёт о миллионе долларов по две сотни тысяч на нас не сдадутся, придётся выстрелить. Такую сумму не заработаешь, не замораф ручки. Снова наступило молчание. Затем Джип сказал: "Мне это затея не по душе, Франк. Может, это дело нам не по плечу?" Морган нетерпеливо отмахнулся. А ты-то что мечешь икру? Тебя там и не будет. Для тебя у меня найдётся особая работа, как раз по тебе слово даю. Китсин наклонился вперёд. А как насчёт меня? Я ещё не спятил, чтобы ввязываться в такое дело. Тут пахнет убийством. На меня не рассчитывайте. Морган взглянул на Блэка, который в этот момент зажигал сигарету. Этих двух цеплять, я выслушал. А ты что скажешь? Блэк поджал губы и щелчком сбросил со стола погасшую спичку. Я уверен, что те двое сопротивляться не станут. А если станут, то хорошего будет мало. Я думаю, точно так же сказал Морган. Тогда мы, я и девочка, справимся без них. а им дадим работенку полегче. Но и денег они получат меньше. Мы рискуем, нам и плата больше. Это будет по совести, не правда ли? Китсон недовольно нахмурился. Мысль о том, что могут означать для него 200 тысяч долларов, уже начала овладевать им. Наверное, это зависит от того, насколько меньше я получу, сказал он. Тебе 125 тысяч, — выпалил Морган, — Джипа 175, потому что он мастер по части техники, а та сотня, которую мы срежем с вас, достанется нам с Эдом. Китсон и Джипа обменялись взглядами. Если эти парни окажут сопротивление, один из нас или один из них может оказаться убитым. сказал Китсен, тяжело дыша. Мне это не нравится. До этого у нас были сравнительно не трудные дела. Самое большее, что нам грозило год тюрьмы. А убийство это совсем другое. На меня не рассчитывайте. Правильно. На меня тоже, вставил Джиппо. Морган хищно улыбнулся. Ну что ж, Давайте проголосуем. Мы всегда с вами голосовали, когда решали, братцы, ли за работу. "Не зачем нам голосовать", резко возразил Китсон. "Даже если Эд примкнёт к тебе, счёт будет равный. А ты сам ввёл такое правило: если счёт равный, на дело не идём". "Забыл?" "Не забыл", сказал Морган. «Все равно, давайте проголосуем. Так будет солиднее. И это будет окончательное решение. Договорились?» Китсон пожал плечами. «Давайте. Только время зря потратим». Морган отодвинул стул и встал. Его большое мускулистое тело отбросило на стол черную тень. «Джипо, подготовь-ка бумажки. Голосовать будем». Джип достал блокнот и вырвал из него листок. Потом он разрезал его пирочинным ножом на четыре полоски и положил их на стол. Его лунообразное лицо отражало полную растерянность. "Готово", сказал он. "Берите, не стесняйтесь". Морган вкратчиво спросил: "А почему только четыре, Джип?" Джип уставился на него в недоумении. Так ведь у нас всегда было четыре, Морган улыбнулся. Ведь у нас пять поёв. Разве ты забыл? Девочка тоже будет голосовать. Он подошёл к двери, распахнул её и сказал: "Входить, Женни. Они хотят проголосовать. Браться ли нам за это дело? И мне нужен твой голос". Она вошла из темноты в ярко освещенную комнату, стала рядом с Морганом и принялась разглядывать троих незнакомых мужчин. А они уставились на нее. Она была молода, не старше двадцати трех, чуть выше среднего роста. Медно-рыжие волосы уложены в высокую прическу. Глаза большие, серо-зеленые, Холодные, безразличные, как морская вода в стакане. Рот немного великоват, губы полные, чувственные, дерзкая и упрямая линия подбородка. Кофточка кроваво-красного цвета, заправленная в узкую юбку с запахом. Полная грудь, тонкая талия, округлые бёдра, длинные стройные ноги. Словом, фигура, которая вошла в моду благодаря итальянским кинозвёздам. Трое мужчин смотрели на неё поражённые. Чёрные глазки Моргано скользнули по лицам троих, губы его покривились в усмешке. Он знал, что девчонка произведёт на них впечатление. Однако занятно было видеть, что оно превзошло все его ожидания. Джипо поправил красный плетёный галстук, И его толстые губы растянулись в улыбке, обнажив большие, ослепительно белые зубы. Блэк, откровенно поражённый, поднял брови и сложил губы трубочкой для почти беззвучного одобрительного свистка. Глядя на Китсена, можно было подумать, будто кто-то ударил его молотком по голове. Он смотрел на девушку, как смотрит на матадора. Замученный насмерть бык в момент последнего удара. Морган сказал: "Это Джинни Гордон". Блек встал, поколебавшись секунду, за ним поднялся Джиппо, а Китсон всё ещё ошеломлённый продолжал сидеть, положив на колени руки, сжатые в кулаки. В глазах его появился какой-то стеклянный блеск. Слева направо, продолжал Морган. Эд Блэк, он решает все вопросы в моё отсутствие или если со мной что случится? Джипо Мандини, наш специалист по технике, и Алекс Китсон, мостак, водить машину. Китсон внезапно резко вскочил, чуть не опрокинув стол. Он не сводил глаз с девушки, всё ещё сжимая кулаки. Девушка быстро обвела их глазами и села на стул рядом с Морганном. Я вкратце изложил ребятам план, сказал Морган, слегка наклонившись к ней. Двое из них считают, что они это дело не потянут. А по нашим правилам, если есть сомнения, то надо голосовать. И поэтому мы сейчас проголосуем. Девушка нахмурилась, не скрывая своего раздражения. «Не потянут?» — спросила она холодно иронически. «Ты хочешь сказать, что им не нужны двести тысяч?» «Не совсем так», — ответил Морган, улыбаясь. «Они боятся, что кто-нибудь пострадает, а этого им не хочется». Девушка взглянула на Джипо, потом взгляд ее серо-зеленых глаз скользнул по лицу Блека и остановился на Китсене. А ты говорил, что у тебя хорошие ребята. Говорил, продолжал скалить зубы Морган. Но это наше первое по-настоящему большое дело, и двое из них просто не решаются. Да, дело большое, голос её звучал резко и напряжённо. Но на миллион долларов, и ты говорил, что твои ребята справятся. Я поверила тебе, иначе бы не стало с вами связываться а теперь вы собираетесь голосовать как же это понимать трое мужчин застыли от удивления презрительная командная нотка в голосе девушки разозлила их блек про которого говорили что он грубо обращается с женщинами отпарировал не слишком ли ты шумишь крошка полегче на поворотах Девушка отодвинула стул и встала. Её хорошенькое личико стало холодным и жёстким. Я вижу, что ошиблась адресом. Забудьте о моём предложении. Я продам эту идею людям, у которых в жилах течёт настоящая кровь. Не собираюсь тратить время на дуванчиков вроде вас. Она повернулась на каблуках и пошла к двери. Продолжая улыбаться, Морган догнал её и схватил за руку. "Не кипятись", сказал он. "Эти парни что надо. Они просто должны вжиться в эту идею. Джип самый крупный специалист по сейфам, у Эда нервы не слабее моих. Китсен водит машину как никто другой. Так что успокойся. Ты просто застала нас" Не в форме. Может, я поторопился изложить им факты? Они боятся, что кто-нибудь может пострадать. Пострадать. Какая эта мокрая курица рассчитывает раздобыть миллион долларов и не пострадать при этом? Грубо спросила она, глядя на них. Миллион долларов? Когда речь идет о таких деньгах, мне наплевать на то, что случится со мной или с кем угодно. Да. Она взглянула в упор на Китсена. «Ты что ли боишься? Как бы не продырявили твою великолепную шкуру? Боишься рискнуть даже за 200 тысяч?» Китсену пришлось встретить ее пристальный презрительный взгляд. «Ничего у нас не выйдет», — сказал он мрачно. «Я знаю, работал у них. Еще посадят по обвинению в убийстве. Я на это не пойду». «Хорошо». Скажи, алдеус, если ты так считаешь, обойдёмся без тебя. Раз деньги тебе не нужны, самое время тебе убираться отсюда, юный атлет. Лицо кицына помрачнело, он резко отодвинул стул. Ты кому это говоришь? сказал, не выйдет из этого ничего, идиотская фантазия и только. Она указала пальцем на дверь. Сам ты хороший фантазёр. Мотай отсюда, одуванчик. Обойдёмся без тебя. Китсен медленно поднялся на ноги. Дыхание его со свистом прорывалось через разбитый нос. Он медленно обогнул стол и подошёл к девушке, а она резко повернулась к нему на каблуках. Трое мужчин за столом наблюдали за ними. Блэк был встревожен. Он знал сумасшедший характер Китцен. Джип нахмурился, Морган по-прежнему улыбался. Со мной ещё никто не смел так разговаривать, сказал Китцен, глядя ей в лицо. Они выглядели неподходящей парой. Её голова едва доставала ему до плеча, к тому же он казался раза в 3 шире её. Се её лица не сходило ироническое выражение. Может, ты не расслышал, что я сказала? Так я повторю. Уноси ноги, одуванчик. Обойдёмся без твоей помощи. Китсен странно фыркнул носом и угрожающе занёс руку. Ну давай, давай, ударь меня, почти прошептала она. Я за свою шкуру не дрожу. Морган засмеялся. Китсен отступил назад и опустил руку. Он что-то пробормотал себе под нос и направился к двери. "Китсен", рявкнул Морган. "Вернись. Садись за стол, будем голосовать. Если ты сейчас уйдёшь, значит, порвёшь с нами". Китсен замер, потом медленно повернулся. Смущённый и мрачный, он вернулся к столу и сел. Морган взглянул на джипу. Ещё одну бумажку. Джип вынул блокнот и оторвал ещё одну полоску. "До того, как мы проголосуем, Фрэнк", сказал Блэк. "Я хочу узнать подробнее об этом деле. Как она попала к нам?" Он указал большим пальцем на Джинни. "Последние 5 месяцев я пытался придумать способ расколоть эту машину, но не знал, как взяться за дело. 3 дня назад она пришла ко мне и принесла готовенький план со всеми деталями. Это её идея, поэтому мы и поделим деньги на пять частей. Она продумала всё до мелочей, и я полагаю, что этот план сработает. Блэк взглянул на девушку. «А откуда ты пришла, крошка? Откуда взялась эта идея в твоей очаровательной головке?» Девушка открыла дешевую потрепанную сумочку, вынула пачку сигарет и бумажные спички. Она зажгла сигарету и смерила блеко холодным безразличным взглядом. «Никого не касается, откуда я», — отрезала она. План этот я разработала потому, что мне нужны деньги. Кстати, кончай называет меня крошкой. Мне это не нравится. Блэк ухмыльнулся. Ему нравились девушки с характером. Не буду, раз не хочешь. А почему ты обратилась именно к нам за помощью в таком большом деле? Джинни кивнула на джип. Из-за него Я поспрашивала людей, и мне сказали, что он самый большой спец по замкам во всей округе. Сказали также, что ты смелый парень, что Морган толковый организатор, а Китсон лучше всех на побережье водит машину. Теперь Джип улыбался. Он прямо-таки расцвёл от такого комплимента. Китсон перестал хмуриться. Ему было как-то не по себе. Он сидел, опустив глаза, уставившись на мокрый кружок на столе, след от стакана виски. "Сказали? Кто это сказал?" спросил Бляк. "Кто бы не сказал? Не будем зря тратить время", ответила девушка. "Я навела справки, потому что хотела знать наверняка, что делаю правильный выбор. Да только видно, я ошиблась. Если так, то попытаюсь счастье в другом месте. Блек зажёг сигарету и пристально посмотрел на неё. Ты в самом деле взяла на себя самую трудную задачу. Раз собираешься лежать на дороге, это ты придумала? Конечно, я. Давай-ка посмотрим, что ты будешь делать. Итак, ты лежишь посреди дороги. Под тобой револьвер Когда охранник подходит к тебе, ты суёшь револьвер ему в лицо, правильно? Она кивнула. Однако здесь может быть тесечка, сказал Бляк. Тут могут быть два варианта: либо охранник поднимет руки вверх и сдастся, либо он не примет тебя всерьёз и схватит твой пистолет. Судя по тому, что я о нём слышал, он вполне возможно не сдастся. Значит, он схватит твой пистолет. И что тогда? Девушка пустила дым через ноздри. Речь идёт о миллионе долларов, сказала она холодно и безразлично. Если он потянется к пистолету, я его застрелю. Джип вынул на свой платок и вытер лицо. Он беспокойно переводил взгляд с Морган на Киццена. облизывая губы кончиком языка Дело не шуточное, сказал Морган. И вы, ребята, должны это усвоить. Кому оно не по душе, тот может выйти из игры. Блэк продолжал изучать девушку. Такая шутить не станет, думал он. При святой Пётр, твёрда как алмаз. Она убьёт этого парня, если он шевельнётся. Хорошо, если он прочитает, что у неё в глазах, когда она сунёт ему пушку под нос. Если прочитает, так будет стоять не шелохнувшись. Будь я на его месте, я бы и вздохнуть не смел, глядя на её револьвер. О'кей, произнёс он. Я просто хочу знать подробности. Что будет, когда мы захватим машину? Морган покачал головой. Подробности узнаешь после того, как проголосуем, сказал он. Это непременное условие. Она говорит, что продумала всё до мелочей. Предусмотрела все случайности. Общую задумку я вам сейчас изложил. Если мы согласимся работать с ней, то узнаем обо всех деталях. Не согласимся, Она найдёт других, ребят. Разве это не по совести? А в самом деле, она всё предусмотрела, спросил Блек. Тут может быть, да чёрта случайности. Скажем, мы остановили бронемашину, разделились с шофёром и охранником, что само по себе кажется нам маловероятным, но ведь мы знаем, что у этой машины постоянная радиосвязь с агентством. Как только связь будет прервана, начнутся розыски машины. Им известно, где ее искать, и тут охотиться начнет не только полиция, но и военные части, а это означает сотни людей, машины, самолеты. Их задача прочесать какие-то считанные мили. Самолет покроет это расстояние за несколько минут. Бронемашина будет торчать на дороге, как чири на шее. У нас останется меньше двадцати минут, чтобы скрыться. А может, нам и не удастся остановить бронемашину в бутылочном горле. До этого самого горла и за ним местность голая, как ладонь. Нам придется ехать двадцать пять миль до ближайшего надежного укрытия. И они будут знать это и станут нас там искать». Я даже не представляю себе, как мы сумеем остановить бронемашину, открыть сейф, забрать деньги и скрыться до того, как прибудут полицейские солдаты. Морган пожал плечами. Я тоже так думал, но она говорит, он кивнул на девушку, что всё отработано. Блек взглянул на Джинни. В самом деле? Ты знаешь, как решить эти вопросы? Да, сказала она. Это трудная задача, но я всё придумала. Она говорила так уверенно, что даже Китсен, который слушал её скептически, вдруг почувствовал, что у неё это дело может выгореть. Блек развёл руками и пожал плечами. Ладно, верю тебе на слово. Значит, ты умеешь творить чудеса. Однако Остаётся решить ещё две задачи. Во-первых, что будет, если как раз в ту минуту, когда мы займёмся экипажем по этой дороге кто-нибудь проедет? Движение там небольшое, однако ездит же там машины. Девушка сделала деревянное лицо, и глаза её приняли скучающее выражение. Она вздохнула, И при этом блуско на мгновение ещё плотней охватило её полную грудь. Ничего не может быть проще. Там две дороги, обе они выходят на десятую автостраду. На развилке поставим возле нашей дороги знак запрещающий движение, и все машины поедут по другой дороге. Что тут трудного? Блек одобрительно ухмыльнулся. Понятно. А теперь, ясноглазая, скажи, как решить ещё одну задачу. Вот мы заполучили машину с сейф и спрятали её с грехом пополам. Как мы откроем замок? Китсин говорит, что это сложнейшая штука, а ведь нам придётся поторапливаться. Что ты на это скажешь? Джинни тряхнула головой. Это уже его забота. Она показала на джип. Он дока, знаток. Машину ему доставят, торопиться ему не придется. Сможет работать месяц, а то и два, если понадобится. Ее глаза от света морской воды глянули на джипа. — Ты сможешь открыть этот сейф, работая месяц подряд? Джип, опольщенный до нельзя ее похвалой, с готовностью кивнул. За месяц я открыл бы замки даже в Форт-Ноксе. И он этот месяц получит, повторила Джинни. По крайней мере, месяц, а если надо будет, так и больше. Ладно, довольно болтовни, вмешался Морган. Она продумала всё в лучшем виде. Я уверена, она с этим справится. Давайте голосовать. Вы должны решить, готовы ли к тому, что возможно придётся стрелять. Один из них, а то и из нас, может быть убит. Если из них, то придется, возможно, отвечать по обвинению в убийстве. Даже если никто не пострадает, ну, мы, скажем, просто сделаем промашку, нас ждет отсидка. От десяти до двадцати лет. Зато в случае удачи мы получаем деньги. Каждому по двести тысяч. Вполне приличный куш. Такова картина. Давайте голосовать, а то ещё кто-нибудь полезет с вопросами. Он помолчал, оглядывая всех троих. Как проголосуем, обсудим подробнее все детали. Правила наши вы все знаете. Тем, кто окажется в меньшинстве, придётся либо согласиться с большинством, либо порвать с нами. Не спешите с решением. На карту поставлены 200 косых. Повторяю, если дадим промашку, может статься присядим лет на 20. А просто полосимся, вовсе сядем на горячий стульчик. Такова обстановка. Дать вам, ребята, время на размышление. Он глянул сначала на блека, Тот оттаял и смотрел на Джинни, не скрывая восхищения. Потом Морган перевел взгляд на Джипо, который сидел встревоженный, думая о чем-то, сдвинув брови и уставясь на крышку стола. Китсон же не сводил глаз с Джинни. Его резкое дыхание шумно вырывалось из разбитого носа. — Давайте проголосуем, — сказал Блек. Он наклонился вперед и взял полоску бумаги. Джинни тоже взяла полоску. Морган взял остальные три, бросил по одной Джиппо и Кицуну. Потом он вынул шариковую ручку, нацарапал что-то на последней полоске, скатал её в трубочку и кинул на середину стола. Джинни взяла у него ручку, тоже что-то написала на своей полоске и положила её рядом с первой. Блек уже успел сделать росчерк золотым пером на своей полоске, помахал ею в воздухе, свернул её и тоже швырнул на середину стола к двум другим. Чэ посмотрел несколько секунд на свою полоску и наконец, нацарапав на ней что-то огрызком карандаша, положил рядом со остальные. Дело было за китценом. Он огорчённо смотрел на свою бумажку. Девушка и трое мужчин следили за ним. Подумай хорошенько, сказал Морган с ноткой издёвки в голосе. У нас целая ночь впереди. Китсен поднял голову, взглянул на него, потом на девушку. Они долгое время смотрели друг на друга, и тут он схватил ручку Моргана, положенную девушкой на стол. что-то изобразил на своей полоске и швырнул её в кучу поверх других четырёх. Все замерли. Затем Морган подвинул к себе все пять бумажек и развернул одну. Да. Раскротил вторую. Да. Его пальцы двигались быстро, развернул оставшиеся три. Да, да, да. Он скользнул взглядом вокруг стола, и его тонкие губы скривило волчье усмешка. Итак, мы провернём это дело. Я на это и рассчитывал. Хм, по 200.000 каждому. Работёнка непростая, но и деньги немалые. Кицин взглянул через стол на Джинью. Она откинув голову, ответила ему холодным взглядом. Но вдруг глаза её чуть потеплели, и она улыбнулась Кицуно.